Глава двадцать седьмая. Джинсы так и не высохли заночь, пришлось остаться в одежде Артема, пока отвозил домой. Утром Мира благополучно проспала, сигнал будильника и проснулась только от настойчивого стука в дверь ее комнаты. Артем не только разбудил, но и заставил позавтракать едва ли не под дулом пистолета. Сидя в машине, Мира сощурилась от яркого солнца, наконец показавшегося на небе. Кажется, сегодня есть шанс на то, что дождя не будет. Хоть прогноз погоды утверждал обратное. Она украдкой посмотрела на Артёма, пока тот сосредоточенно следил за дорогой. Сказал, что у него тоже какие-то дела с самого утра. Интересно, куда собрался? Может, домой или встречался с друзьями? Чем он будет занят весь день? Думаешь, твоя мама в самом деле будет проверять, живём ли мы вместе? Да, она уже устраивала нечто подобное с Светой. И вчера я пару раз заметил, что кто-то нас фотографировал. Уверен, что мать наняла кого-то, чтобы проследил. Это было ожидаемо. Твоя мама очень целеустремлённая. Это точно, но примерно через пару недель должна родить Вета, так что матери будет на что отвлечься. Первый внук всё-таки. Усмехнулся Артём. Главное продержаться до этого времени. До которого часа ты сегодня работаешь? До 3. Отлично. Это не помешает твоим планам. Я и сама могу добраться. Я же сказал, что подвезу. После трех часов я свободен, поэтому займемся твоими вещами. Их немного. Я останусь у тебя только пока Слав все уладит, а потом вернусь к себе. Надеешься сбежать? Тогда я опять не смогу. Что? Заснуть. Заснуть? У тебя бессонница? Да. А как это связано со мной? Удивилась Мира. Вчера я смог выспаться. Да ладно, сама Мира до утра прокрутилась, а все из-за того, что кое-кто находился за соседней стеной. Мысли не давали покоя и кружили хороводом. А великий князь выспался, видимо, магическим образом переманил на себя ее сон. Солнный вампир. Как думаешь, эффект будет больше, если спать рядом? Не приминул подразнить Артем? Конечно. Не поддалась Мира мысленно, уже стукнув его хорошенько своим рюкзаком. А если еще по голове гладить и глубелльную спеть, то вообще будешь спать как младенец. Сегодня проверим, совершенно серьезно заявил Артём. Что? Мы на месте. Он повернулся к Мере, остановив машину перед подъездом. У тебя не так много времени, опоздаешь, если не поторопишься. Хоть чтобы я поднялся с тобой? Нет. Мира открыла дверцу машины. И быстро. Не беги по ступенькам. Велел ей в догонку Артём. Он улыбнулся, наблюдая за тем, как Мира побежала к рыльцу подъезда, придерживая обеими руками великоватые штаны. Лифт опять не работал. Пришлось снова совершить восхождение на седьмой этаж и пытаться открыть дверь. Замок как назло не поддавался. Видимо, Женька опять забыла в нём ключи. Зараза. Мира нажал на кнопку звонка, нетерпеливо ожидая, пока подруга соизволит открыть. С виноватым видом Жене показалось из-за двери Затем распахивая ее шире. Извини, совести у тебя нет. Мира прошла мимо нее в прихожую, на ходу разозлилась и побежала в комнату. Промакая полотенце в волосы, Жень последовала за подругой. Не спеши, так времени еще есть. И что это на тебе за шмотки? А ты как думаешь? Мира скинула штаны с футболкой, меняя их у шкафа на свою одежду. Это Артема? Да. Никакими впечатлениями поделиться не хочешь? Нет. Ещё подруга называется. Надулась Женя, закидывая полотенце на плечо. Ладно, я волосы высушу и пойдём. Поедем, Артём ждёт внизу. Предупредила Мира, заканчивая переодеваться. Даже так, довольно улыбнулась Женя. Отлично, вот только что. И три легендарные княжеские кони. Дозволено ли будет холопу вроде меня на нём кататься? Да ну тебя. Ожидая, пока Женя сушила волосы, Мира зашла в ванную, где на полке так и лежали забытые ею очки. Надевая их, наконец-то можно было толком разглядеть собственное отражение. Ну, здравствуй. Под глазами тёмные круги, потому что не выспалась. Синяки предательски становились только ярче. Волосы взъерошены, не приглаживались толком, как ни сиелилась, водя по ним ладонями. Красотка. И Артему лучше спалось, когда такое чучело было по соседству. Еще и с таким умелинием смотрел на нее утром, пока давилось завтраком под его взглядом. Мира поняла, что не может сдержать улыбку. Сегодня она ощущала неловкость после их вчерашнего признания, но Артем вел себя не принужденно, давая ей возможность справиться с эмоциями. Мира до сих пор не могла поверить, что он действительно произнес эти слова. Она нравилась Артему. Нравилось, хоть так проигрывало на фоне всех тех идеальных девушек, которые окружали его. И чем могла зацепить? Размышляя пол ночи, предположила даже тот вариант, что Артём сказал это не всерьез. Но вспомнился недавний разговор с Вадимом. Ей посоветовали не придавать большого значения словам Артёма или тому, что говорят у него за спиной. Нужно смотреть на поступки, что они помогут лучше понять его. Но если убрать все слова, сказанные, когда Артём сердился или хотел смутить её, то что оставалось? Тепло прикосновений, когда брал за руку или гладил её волосы. Забота, когда пытался согреть или защитить в любое время и в любую погоду. И в каждом взгляде было нечто, заставлявшее сердце биться чаще, будто снова бежало на седьмой этаж. Если убрать все слова и перелистнуть в памяти все эти эпизоды, Ну должна признать, что в те моменты не было причин притворяться. Выходит, всё, чем они с Артёмом занимались последние дни, это притворялись не для окружающих, а друг для друга. Всех вокруг пытались убедить, что они парочка, а себе доказывали обратное. Договор был для Артёма предлогом, наверняка и для неё он стал тем же. Ты ещё помнишь, что нам пора идти? Мирачнолась, поворачивая голову и глядя на появившуюся у ванной подругу. Время сколько уже? возмутилась Женя, уже полностью одетая, на зависть свежа. Дай мне ещё несколько минут. Всё равно Артём подвезёт, поэтому не опоздаем. Мира вздохнула, снова глядя на своё отражение. Нужно привести себя в божеский вид, иначе распугают посетителей и выгонят с работы. Когда наконец вышли из дома, то заметили Артёма у машины. Он говорил с кем-то по телефону, а увидев их кивком пригласил садиться в салон. Женя устроилась на заднем сиденье, отмечая про себя, насколько комфортнее здесь было, чем в машине Славы. У того весь салон вечно пропахший бензином, а тут лишь слегка ощущался запах ходикола. Мира села у водительского места, а когда Артём вернулся за руль, то привычно бросил телефон на переднюю панель и завёл двигатель. Машина мягко двинулась с места, направляясь в сторону кафе. У тебя здесь уютненько, Женя похлопала ладонями по бежевому сиденью. Пристегнись, только и велел в ответ Артём. Точно, не чуть не смутившись, улыбнулась Женя. Помочившись немного сремьём безопасности, она устроилась удобнее и взяла телефон. Через пару минут Мира услышала за спиной довольное хихиканье, которое внезапно сменилось возмущённым бормотанием. Артём нервно вздохнул, но смолчал, чем вызвал улыбку у Миры. И Окликнула Женя. Ты ещё не видела? Зайди на сайт. Капец, идиоты. Прекрасно, знаешь, что проще согласиться с подругой, не отвлекать болтовни Артёма, мне сдалось. Она вытащила из кармана джинсов телефон, перелиснув на экране несколько страниц факультетского форума. Ну отлично. Кто-то опять набросал их совместных фотографий. Вот эти, что вчера сделали в столовой. Но больше всего комментариев было на том снимке, где она увы была вовсе не с Артёмом. Что? Мира даже ближе поднесла телефон к лицу. Её сфотографировали с Вадимом, пока Артём и Роман отходили за обедом. Причём поймали момент, когда Вадим улыбался, а Ракурс выбрали так, будто он наклонился к ней за столом. Были фотографии, сделанные в библиотеке. Кто там мог снимать? И всё выглядело так, будто и не сидел тогда рядом Роман. Вадим опять улыбался ей, да ещё держал за руку. Чёрт возьми, они же просто здоровались тогда. про комментарии и говорить нечего. Жесть, так поступить с лучшим другом? Божечки, кому надо душу продать, чтобы это Лаполя мне так улыбнулся? Это фотошоп? А это жиза. Севцово жить надоела. Да, друзья, они харе гнать. Севцов в крестине подкатывает, а как только лучший друг отвернулся, так и его девушка ему сит урод. Да не мутят они, чтоб так палявно перед князем фигня всё это фотошоп. Я сама видела, не фотошоп, и князь с ними был, а не просто говорили. Лайфхак от Тихоновой. Хочешь получить норм парня, стань парнем. Ниже закинули несколько сравнительных фото, где она шла по коридору в футболке и джинсах. В купе с подбитой физиономией и короткой стрижкой действительно выглядела как мальчишка. Сбоку приклеили фотографии Артёма в такой же одежде и синяком на лице. Вот гад. Найди семят лиц. Блин, дурак. Короче, я после парстричься иду. Если чё, я тебе в глаз двинуть могу для большей схожести. Очень смешно. Да к черту их. Мира вздохнула, заблокировав экран телефона. Пусть развлекается, раз больше заняться нечем. Артём кинул на неё короткий взгляд, но ничего не сказал, снова следя за дорогой. Оставалось только гадать, как отреагируют, когда увидят эти фотографии и комментарии, и что ещё, не менее важно. Как отнесётся к этому Вадим?